Добрый день, уважаемые зрители! Ну, сегодня у нас будет последняя завершающая, третья лекция, посвященная эпохе Петра Первого. И эта лекция будет посвящена проблемам внешней политики и оценке личности и деяний Петра Первого в отечественной и зарубежной исторической науке. Итак, хорошо известно, что В 1697 восьмом годах, я уже об этом говорил, Петр I в составе так называемого Великого посольства, которое возглавили Федор Алексеевич Головин, Петр Богданович Возницын и Франц Яковлевич Лефорт, совершил дипломатический вояж по целому ряду европейских государств для поиска новых союзников в борьбе с Османской империей. Однако главным результатом этой дипломатической миссии – стало заключение антишведского военного союза с польским королем Августом II Смелым, который затем был поддержан датским королем Кристианом V. И в результате в ноябре 1699 года в Европе возник знаменитый Северный Союз. Вскоре после заключения этого союза, в июне 1000 700 года, чрезвычайный посланник его султанову величеству, выдающийся русский дипломат, думный дьяк Емельян Игнатьевич Украинцев подписал в Стамбуле знаменитый Константинопольский мирный договор, что позволило царю Петру сконцентрировать все свое внимание на решении старой балтийской проблемы. Получив известие о заключении Константинопольского мира, 9 августа 1700 года Петр I официально объявил войну Швеции и двинул русские полки в Прибалтику. Пока русская армия под командованием Головина, Вейда и Репнина добиралась до Нарвы и Ревеля, шведский король Карл XII высадил военный десант у Копенгагена и принудил нового датского короля Фредерика IV подписать с ним сепаратный Травендальский мирный договор, по которому Дания вышла из Северного Союза. Затем в октябре 1700 года шведский король перенес боевые действия на территорию Исландии и двинул свою армию к пограничной Нарве, которую в течение двух месяцев безуспешно осаждали русские полки под командованием герцога Евгения Карла де Круа. В конце ноября 1700 года шведская армия внезапно атаковала русскую армию под Нарвой и нанесла ей сокрушительное поражение, в результате которого она потеряла 6000 человек и всю осадную и полевую артиллерию, а также своего незадачливого командующего, который был взят в плен. После Нарвской катастрофы Карл XII двинул свою армию против третьего участника Северного Союза, польского короля Августа II, который безуспешно осаждал в тот период столицу Лифляндии, город Ригу. Разгромив польско-саксонскую армию в Прибалтике весной 1701 года, шведский король вновь перенес боевые действия, теперь уже на территорию Польши, поскольку был абсолютно убежден в том, что Россия больше не представляет для Швеции какой-либо реальной военной угрозы. Однако, в то время как Карл XII, по образному выражению самого Петра I увяз в Польше, в России началось очень энергичное устранение последствий Нарской катастрофы, что вскоре дало о себе знать. Уже в январе-октябре 1702 года отборная русская кавалерия под командованием первого русского фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева разгромила шведскую армию генерала Вольмера Шлепенбаха под Дерптом. Гумельсгофом и Орешком, а уже в мае 1703 года русские полки под командованием самого Петра I взяли крепость Нишанц или Нишанец, где началось строительство знаменитой Петропавловской крепости, положившей начало Санкт-Петербургу. Утвердившись на Неве, Петр I двинул свою армию на территории Эстляндии, где в июле-августе 1704 года овладел Дерптом, Нарвой и иван города. Тем временем шведская армия под командованием самого Карла XII заняла Варшаву и нанесла польско-саксонским войскам очередное сокрушительное поражение в Клишевском сражении под Краковом. В результате этих событий произошла так называемая детронизация августа II и новым польским королем стал шведский ставленник Станислав Лещинский. Однако значительная часть польской шляхты осталась верна законному монарху и э, образовала так называемую Сандомирскую конфедерацию. Все это позволило в августе 1704 года Августу II и Петру I подписать так называемый Нардский договор о продолжении войны со Швецией. Затем летом 1705 года русская армия под командованием Александра Даниловича Меншикова была направлена в Польшу на помощь терпящим бедствие союзным войскам, где вскоре овладела Гродно и Метавой. Однако уже в феврале 1706 года Карл XII разгромил саксонскую армию, шедшую на помощь Августу II, и Петр I приказал... Александру Меншикову отступить на территории Волыни. А уже в июле 1706 года шведская армия вступила в пределы Саксонии, где, в очередной раз разгромив польско-саксонские войска, заняла столицу саксонского куртуршества город Дрезден. Оказавшись перед реальной потерей и саксонской короны, А август 2 вынужден был заключить с Карлом XI сепаратный Альтернштадтский мирный договор и выйти из Северного Союза. В январе 1708 года шведская армия овладела Гродно, а в июне взяла Минск. Затем в июле Карл XI нанес очередное крупное поражение русской армии генерал-Аншефа а Никита Ивановича Репнина под Головчиным. И в этой ситуации русские полки вынуждены были оставить Могилев и отойти под Смоленск. Однако все дальнейшие попытки шведов овладеть Смоленском и начать движение на Москву были решительно пресечены двумя русскими армиями под командованием Бориса Петровича Шереметьева и Михаила Михайловича Голицына в боях под деревней Раевкой и у села Доброе. В этой ситуации Карл XII принял решение перезимовать на территории соседней Малороссии и двинулся на соединение с запорожским гетманом Иваном Степановичем Мазепой, который подло предал русского царя. Одновременно туда же из Прибалтики вышел корпус генерала Левингаупта. Но ну, быстро оценив э, всю опасность объединения столь внушительных неприятельских сил, Петр I срочно двинул навстречу корпусу генерала Ливенгаупта э, внушительные силы и 28 сентября 1708 года в битве у деревни Лесной нанес шведам сокрушительное поражение захватил весь Провианский обоз и всю полевую артиллерию. Именно поэтому сам Петр I всегда очень высоко оценивал одержанную победу и справедливо называл битву при Лесной матерью Полтавской баталии. Тем временем шведская армия вступила на территорию Малороссии, где была крайне радушно встречена гетманом Иудой Мазепы. Вопрос о том, сколько запорожских казаков перешло на сторону шведского короля, так до сих пор и не решен в исторической литературе. Ну, в частности, одни авторы, а именно профессора Еварницкий и Васильев, утверждали, что на сторону мятежного Гетмана перешло порядка семи тысяч запорожских и 3000 реестровых казаков. Однако их оппоненты, в частности, академик Торле, Профессора Артамонов и Кротов полагают, что из 40 тысяч реестровых и запорожских казаков на сторону Гетмана Мазепы перешли не больше 4 тысяч сечевиков, в том числе генеральный писарь Филипп Орлик, генеральный Исаул Андрей Войноровский и кошевой атаман Константин Гордиенко. Узнав об измене Гетмана Мазепы, Петр I тут же приказал Александру Даниловичу Меншикову срочно захватить ставку Гетмана город Батурин, где находились огромные арсеналы с оружием и боеприпасами, а также все склады с провиантом и фуражом. Таким образом, в условиях надвигавшейся зимы шведская армия и ее новоиспеченный союзник По сути дела, оказались у разбитого корыта. Тогда же, по приказу Петра I, в новой гетманской столице, в городе Глухове, была срочно созвана общая рада, на которой из трех реальных претендентов на гетманскую булаву, а именно Мергородского полковника. Даниила Павловича Апостола, Черниговского полковника Павла Леонтьевича Полуботка и Стародубского полковника Ивана Ильича Скоропадского, э, значит, символ гетманской власти, то есть гетманская булава была передана последнему претенденту. В апреле 1709 года по совету изменника Мазепы шведская армия начала осаду Полтавы, оборону которой держал довольно малочисленный 2000-й гарнизон во главе с полковником Алексеем Семеновичем Телиным. Взятию Полтавы сам Карл XII придавал довольно важное значение, поскольку рассчитывал сделать этот уездный городок своим опорным пунктом на территории Малороссии до тех пор, пока он не получит либо подкрепление от польского короля Станислава Лечинского, либо от турецкого султана Ахмеда III, который не начнет новую войну с России. Кроме того, по информации гетмана Мазепы, в самой Полтаве были не только большие запасы продовольствия и фуража, но и находилась внушительная золотая казна. Узнав о том, что неприятель начал осадные работы под Полтавой, князь Александр Данилович Меншиков немедленно двинул свой корпус в район Полтавской крепости. Однако болотистая местность вокруг реки Ворсклы не позволила ему сходу форсировать эту водную преграду. И на помощь э, Полтавскому гарнизону удалось привести лишь два пехотных батальона под командованием полковника Ивана Михайловича Головина. Тем временем в лагерь Светлейшего э, подошли основные силы русских войск под командованием фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева, и вскоре вся русская армия расположилась у села Крутой Берег в пяти верстах от Полтавы. В начале июня в лагерь русской армии прибыл сам Петр I, который тут же отдал приказ о строительстве новой переправы через реку Ворсклу. Однако сильные дожди и бурное наводнение В этой реке сорвали эти замыслы царя, и в этой ситуации он направил отряд генерал-майора Аллерта строить переправу южнее Полтавы, а отряд генерал-майора Ренне возводить аналогичный переход севернее города в районе деревни Петровка. Узнав о строительстве русских переправ на Ворскле, Карл XII сразу двинул против отряда генерал-майора Карла Ренне, отряд фельдмаршала Карла Густова Реншельда, а сам направился против отряда э, генерал-майора Людвига Алларта. Однако все попытки шведов помешать строительству этих переправ закончились безрезультатно. Более того, при рекогностировке местности Сам шведский король был ранен в ногу и, не сол на хлебавши, возвратился вспять в свой полевой лагерь. 20 июня 1709 года русская армия наконец-то форсировала Ворсклу и стала укрепленным лагерем в районе деревень Петровка и Семеновка в восьми верстах от Полтавы, куда по приказу Петра I срочно двинулись и запорожские казаки во главе с гетманом Иваном Скоропадским. Узнав от перебежчика о подходе в русский лагерь подкреплений и лишившись всякой надежды получить подмогу от турецкого султана и польского короля, 22 июня Карл XII еще раз атаковал Полтаву, но после очередного неудачного штурма решил дать русским войскам генеральное сражение под этим городом. По информации историков, в частности академика Торле, профессоров Артамонова, Кротова, Молтусова и других, накануне генерального сражения Карл XII располагал довольно внушительной армией, численность которой составляла порядка 37 тысяч штыков и сабель, включая около 4 тысяч реестровых и низовских запорожских кожаков. Однако непосредственно в Полтавской битве приняли участие всего 26 пехотных батальонов и 22 кавалерийских полка, то есть порядка 25 тысяч человек. Численность всей русской армии по разным оценкам, в частности, историков Артамонова, Васильева, Малтусова и Дюпия, составляла от 60 до 80 тысяч Штыков и Сабель, но непосредственно в Полтавской баталии тоже приняло участие порядка 25 тысяч человек. 26 июня Петр I вместе со всем своим генералитетом вновь осмотрел поле предстоящей битвы и неприятельский лагерь и принял важное решение, которое повлияло на исход всей битвы, а именно – построить четыре продольных редута в проходе между лесополосами у деревень Малые Будищи и Малые Павленки. В ночь на 27 июня шведская армия, построенная в четыре пехотные и шесть кавалерийских колонн, пошла в стремительное наступление и одновременно атаковала русские редуты и кавалерию. Шведам удалось довольно быстро захватить два первых недостроенных редута, однако взять сходу третий редут им так и не удалось. А между тем русские драгуны князя Александра Даниловича Меншикова и генерала Пауэра, успевшие к тому времени выстроиться в боевой порядок, стремительно двинулись навстречу неприятелю и на линии, Поперечных русских редутов остановили дальнейшее продвижение шведских вояк. После взятия первой линии редутов в сражении наступила пауза. Шведская армия стала приводить себя в порядок, а царь Петр I около шести часов утра вывел всю свою армию из основного лагеря и построил ее в две линии. Значит, в центре были выстроены пехота и кавалерия под командованием фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева и генералов а. Никита Ивановича Репнина и Якова Велимовича Брюса. На левом фланге кавалерия князя Александра Даниловича Меншикова, а на правом фланге кавалерия генерала Бауэра. В самом же лагере был оставлен лишь небольшой резерв из девяти пехотных Батальонов под командой генерала Гинтера, как повествуют очевидцы, перед началом решающей схватки с неприятелем Петр I обратился к своим полкам с проникновенной речью, в которой были и такие слова: Воины: все пришел час, который должен решить судьбу Отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство. Петру врученное, за род свой, за отечество, за православную нашу веру и церковь. Не должна вас также смущать слава неприятеля, яко непобедимого, которую ложно быти вы сами победами своими над ним неоднократно доказали. Имейте сражение перед очами вашими правду и Бога, поборающего по вас, и на того единого Яков Всесильного во бронях уповайте, а о Петре ведайте, что ему жизнь недорога, мог бы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния вашего». Хотя надо сказать, что ряд современных авторов, ну, в частности, профессор Анисимов и Историк Коротов считает, что этот вариант Петровской речи есть результат ее более поздней литературной обработки, сделанной, вероятнее всего, главным идеологом Петровского царствования, вице-президентом Святейшего Синода Феофаном Прокоповичем, а реальная речь царя Петра перед Полтавской битвой была совершенно иной и более обыденной. «Делайте, братья, так, как я буду делать. И все. Помощью Всевышнего будет добро. За победую после трудов воспоследует покой». Около девяти часов утра фельдмаршал Карл Густав Реншильд начал новую атаку против русских войск, однако стойкость гвардейских полков генерал-лейтенанта Михаил Михайловича Голицына... И очень удачный маневр «Драгун» князя Александра Даниловича Меншикова позволили отбить все попытки шведских войск, разбить центр русской обороны, а затем контратаковать их и разрушить весь боевой порядок неприятеля, уничтожив на поле боя более 9 тысяч шведских вояк. Осознав, что полтавская баталия проиграна, Карл XII отдал приказ срочно отвести остатки своей армии в район Переволочной, однако стремительная атака русских драгун и запорожских казаков под командованием князя Меншикова и Детмана Скоропадского закончилась для шведской армии полной катастрофой. На правый берег Днепра в сопровождении королевских драбантов и запорожских казаков смогли переправиться только сам король и его иуда-союзник Гетман Мазепа, которые вскоре бежали в Валахию под защиту турецкого султана. А 16 тысяч шведских вояк, в том числе первый министр королевства граф Пиппер, фельдмаршал Рейншильд, генералы Шлепенбах, Росс и Гамильтон были взяты в плен. По общему мнению историков, Полтавская Виктория стала самой выдающейся победой в Северной войне, которая, по сути, и предопределила весь ее дальнейший ход. Хотя в последнее время ряд авторов либерального толка, в частности известный петербургский историк профессор Евгений Анисимов, в своей статье Мифы Великой Виктории, которая была опубликована в 2009 году, попытались несколько принизить историческое значение Полтавской победы, представив ее в виде так называемой Великой Нечаемой Виктории. Но даже эти авторы признают, что победа в Полтавской битве кардинальным образом изменила Международное положение России и уже в октябре 1709 года Петр I подписал новые договоры с Данией и Польшей, где на престоле вновь закрепился Август II Смелый и возродил таким образом Северный военный союз. Вскоре боевые действия были вновь перенесены на территорию Польши и Прибалтики, И уже в июне-сентябре 1710 года две русских армии под командованием фельдмаршала Шереметева и светлейшего князя Меншикова, разгромив шведские войска в нескольких локальных сражениях, овладели Ригой, Ревелем, Выборгом, Кексгольмом и другими ключевыми городами и крепостями Прибалтики и Финляндии. Однако успешный ход Северной войны – Был неожиданным образом прерван Стамбулом, который в нарушении Константинопольского договора 1700 года объявил России новую войну. В ноябре 1710 года по личной просьбе Карла XII, который тогда находился при дворе турецкого султана Ахмеда III, Османская империя объявила Россию войну. Уже в январе 1711 года русская армия под командованием фельдмаршала Шереметьева срочно двинулась из Прибалтики к предстоящему театру боевых действий. А в начале марта 1711 года в поход из Москвы вышел и сам Петр I, который намеревался раньше турок подойти к Дунаю И начать боевые действия на территории противника. Однако этим планам не суждено было сбыться, поскольку первое: валашский князь Константин Бранкован в самый последний момент предал русского царя и переметнулся к туркам. Второе. Молдавский князь Антиох контимир который, в отличие от своего соседа, остался верен русскому царю, так и не смог оказать ему реальной военной помощи в силу крайней малочисленности своих войск. Ну и, наконец, фельдмаршал Борис Петрович Шереметьев не успел к назначенному времени, а именно к концу мая, форсировать Днестр и вступить на территорию Молдавского княжества. Подойдя к Днестру только в июне 1711 года и потеряв столь драгоценный выигрыш во времени, и маневре Петр I слишком поздно отдал приказ о форсировании Днестра и двинул истощенную в тяжелом походе русскую армию к реке Пруд. 8 июля 1711 года объединенная русская армия под командованием Петра I, графа Шереметьева и князя Репнина форсировала многоводную реку Прут и практически была сразу окружена превосходящей крымско-турецкой армией великого визиря Балтаджи Мехмед Паши. 9 июля 1711 года здесь, на правом берегу реки Прут, и состоялось генеральное сражение, в котором неприятель, несмотря на огромный перевес Сил так и не смог одолеть русскую армию, проявившую большую стойкость и героизм. Поэтому по обоюдному согласию сторон под Яссами начались мирные переговоры, которые завершились 12 июля 1711 года подписанием Прудского мирного договора. По условиям этого договора Россия отдавала туркам Азов и срывала на побережье Азовского моря, свою крепость Таганрог. Причем надо отметить тот факт, что благодаря дипломатическому искусству э, вице-канцлера Петра Павловича Шафирова и огромным деньгам, которые были выделены из царской казны на подкуп э, турецкого визиря и других должностных лиц, условия этого договора оказались значительно менее тяжелыми, чем можно было предполагать. Позднее Стамбул, подстрекаемый Францией и Швецией, еще дважды пытался пересмотреть условия Прудского мирного договора, однако после выполнения России всех взятых на себя обязательств, турецкий султан Ахмед III вынужден был подписать новый Андреанопольский мирный договор, который точь-в-точь, повторял условия прежнего соглашения. Договор этот был подписан уже в июне 1713 года, когда возобновились активные боевые действия против э, Карла XII, и э, Северная война вступила в завершающую свою стадию. В июне 1712 года государство возрожденного Северного Союза начали активные боевые действия на территории шведской Померании. Однако из-за несогласованности в действиях союзника, по образному выражению Петра, сия военная кампания пропала даром. И только в январе 1713 года русская армия под командованием светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова нанесла очередное крупное поражение армии фельдмаршала Стейнбока под Фредрикштадтам. Однако вскоре из-за бурного противодействия голландцев и англичан Петр вынужден был увести свои войска с южного берега Балтийского моря и перенести боевые действия на территорию Финляндии. Уже в апреле 1713 года русский галерный флот под командованием Петра и генерал-адмирала Федора Матвича Апраксина занял город Кельсингфоркс современной Хельсинки, а затем пали Або, современной Турку, и Ваза. Тогда же в Померании союзники наконец-то овладели Штеттином, и таким образом к началу 1714 года Швеция не только лишилась значительной части Финляндии, но и была изгнана с территории континентальной Европы. Теперь основным театром боевых действий стало Балтийское море. Именно здесь 27 июля 1714 года русский галерный флот под командованием Петра I и генерал-адмирала Апрактина нанес сокрушительное поражение шведской военно-морской эскадре вице-адмирала Эреншельда умыса Гангут. Затем в 1715 году Петр серьезно заболел и вынужден был отправиться на лечение за границу. Но его почти двухлетнее пребывание в Европе было в основном посвящено не столько собственному здоровью, сколько поискам наиболее приемлемых условий выхода из затянувшейся Северной войны. Поэтому в 1716 году в состав Северного Союза, возглавляемого Россией помимо Дании и Саксонии, вошли Речь Посполитая, Пруссия и Ганновер. И уже в августе 1717 года Россия, Франция и Австрия подписали Амстердамский договор, по которому Париж и Вена согласились признать все завоевания России в Прибалтике и брали на себя роль посредников переговоров со Швецией. В мае 1718 года начал свою работу Аландский мирный конгресс. Шведскую делегацию на этом конгрессе возглавил личный представитель Карл XII, граф Карл Герц, а русскую делегацию Яков Велимович Брюс и Андрей Иван Частерман. Уповая на помощь англичан, шведы избрали тактику затягивания этих переговоров, однако искусному дипломату Андрею Ивановичу Частерману, Удалось перевести официальное заседание Конгресса в личные беседы с главой шведской делегации и добиться ощутимого успеха. Карл XII, смирившись с потерей своих прибалтийских владений, дал согласие на подписание мирного договора. Но гибель шведского короля при осаде норвежского Фридрихсгаля в ноябре 1718 года круто нарушилась ход этих переговоров. Новая правительница Швеции, родная сестра погибшего Карла XII, королева Ульрика Илеонора и ее ближайшее окружение, вновь уповая на помощь англичан, которые опасались усиления России в Балтийском регионе и на морских просторах, взяли курс на срыв Аландского мирного конгресса. Ну, в результате после долгих, но абсолютно бесплодных дебатов в сентябре 1719 года переговоры были прерваны. Однако уже в конце 1719, в первой половине 1720 года на побережье Ботнического залива русские войска провели ряд блестящих десантных операций и разгромили шведский флот у острова Эйзель. А затем... В июле 1720 года русский грибной флот под командованием генерала Михаила Голицына на глазах у изумленных англичан нанес очередное сокрушительное поражение шведскому парусному флоту у острова Гренгам. После отстранения Ульрики и Леоноры от власти и восшествия на престол ее супруга Фредерика I В апреле 1721 года в финском городе Нештад возобновились мирные переговоры, которые завершились 30 августа 1721 года подписанием долгожданного мирного договора, положившего конец многолетней Северной войне. По условиям знаменитого Ништадского мира Россия первая получала всю Ингерманландию, то есть Тижорскую землю, Лифляндию и Исляндию, а также часть Карелии с Выборгом и острова Эйзель, Даго и Мон. Второе. Россия возвращала Швеции в Финляндию и обязалась ей уплатить за свои территориальные приобретения полтора миллиона золотых рублей. Таким образом, многолетняя и кровопролитная Северная война завершилась блестящей победой Российской империи, которая, во-первых, получила долгожданный, а главное надежный выход в Балтийское море, и второе, превратилась в великую европейскую державу, без учета мнения которой отныне не мог быть решен ни один, даже самый Пустяковый вопрос мировой политики. После окончания Северной войны Россия получила возможность активизировать свою внешнюю политику в Закавказе. Надо сказать, что ряд современных авторов, в частности академик Милов и профессор Молчанов, связывают активизацию внешней политики России в этом регионе с имперскими амбициями Петра и его ближайшего окружения. Однако их оппоненты, прежде всего профессор Павленко, полагают, что решение о походе за Закавказье было принято после неоднократных обращений грузинского царя Вахтанга IV и католикоса всех армян Аствацатура I с просьбой оказать им всемирную помощь и поддержку в борьбе с персидской и османской угрозой». В июле 1722 года русская армия под командованием самого Петра I вышла в Каспийский или Персидский поход и уже в августе овладела Дербентом и другими городами северного Ирана. Однако затем из-за больших потерь она вынуждена была вернуться в Астрахань и э, Персидский поход был возобновлен. Только в начале 1723 года на сей раз русская армия под командованием генерала Матюшкина заняла все западное и южное побережье Каспийского моря, в частности города Решт, Баку и Астрабат. В этой ситуации персидский шах Тахмас Мерза, которому пришлось вести в тот период довольно тяжелую и кровопролитную борьбу с афганскими мятежниками Мир Махмуд-Шаха, предложил начать мирные переговоры и в сентябре 1723 года был подписан Петербургский договор, по которому к России отошли несколько персидских провинций, в том числе Дербент, Шерван, Гелян, Астарабат и ряд других. Тем временем в условиях фактического распада персидской державы в Закавказе вторглась турецкая армия, и Россия, оказавшись под угрозой новой войны с Османской империей, вынуждена была прекратить дальнейшие продвижения в Северную Персию и в июне 1724 года подписала с турецким султаном. «Стамбульский мирный договор о сохранении статус-кво в Закавказье». Ну и, наконец, последняя часть моей лекции, она будет связана с э, кратким обзором оценок личности и деяний Петра Первого, которые присутствуют в историографии. Ну, хорошо известно, что спор о личности и деяниях Петра Первого продолжается почти 300 лет, а начало этой исторической традиции – Положил известный русский аристократ князь Михаил Михайлович Щербатов, написавший во второй половине XVIII века свое знаменитое сочинение о повреждении нравов в России, где предстал в роли самого первого и самого яростного хулителя Петра и всех его реформ, которые, по его мнению, принесли России гораздо больше вреда, нежели пользы. Затем колумб российских древностей Николай Михайлович Карамзин более взвешенно подошел к оценке деятельности царя-реформатора и в своей знаменитой записке о древней и новой России, которая была адресована императору Александра I в 1811 году, назвал Петра I великим но, тем не менее, довольно жестко критиковал его за чрезмерное увлечение западными новшествами и варварскую ломку национальных самобытных традиций России позднее в 1830-х-1840-х годах к хору хулителей Петра I присоединились и многие видные идеологи славянофистов в частности. Хомяков, Кириевский, Самарин и целый ряд других, которые, как и князь Щербатов, крайне отрицательно оценивали преобразовательскую деятельность Петра I, которая, по их мнению, нарушила естественный ход исторического развития России. Совсем иначе к оценке Петровских преобразований подошел их современник, известный русский историк, один из идеологов теории официальной народности, профессор Погодин, который был не только убежденным защитником Петра I, но даже своеобразным апологетом царя-реформатора и его преобразования. Чуть позднее, уже в 1850-60-х годах, более детальное изучение Петровских преобразований было связано с именем великого русского историка, академика Сергея Михайловича Соловьева. Правда, надо сказать, что первоначально в своем знаменитом многотомном труде «История России с древнейших времен», которой эпохе Петра I было посвящено аж пять томов, он оценивал Петровские реформы как нашу революцию. Но позднее, в своих знаменитых публичных лекциях о Петре Великом, прочитанных в 1872 году, он показал и существенную ограниченность, а главное, историческую подготовленность этих реформ всем предшествующим развитием России. Позднее другой великий русский ученый и ученик академика Соловьева, академик Василий Осипович Ключевский, посвятивший эпохе Петра I немало страниц своих выдающихся исторических сочинений, более критически оценивал результаты Петровских преобразований, указывая на несоответствие замыслов и реальных результатов этих реформ. Еще более усилил критические оценки в отношении Петровских реформ его ученик, знаменитый лидер кадетской партии Павел Николаевич миляков который, как я уже говорил, В целом, ряде своих работ, в частности, таких концептуальных, как «Государственное хозяйство России в первой четверти 18 столетия» и «Реформы Петра Великого» и «Очерки по истории русской культуры» выдвинул два самых убийственных обвинения в адрес царя Петра. Это о реформах без реформатора, о чем я уже говорил, и о том, что в Петровскую эпоху ценой разорения страны Россия была возведена в ранг европейской державы. В советской и современной российской исторической науке эпохи Петра было посвящено колоссальное количество абсолютно разнообразных трудов и исследований от резко критических до откровенно апологетических. Но среди самых интересных и добротных работ, надо назвать работы академика Евгения Викторовича Торле «Северная война и шведское нападение на Россию», профессора Сергея Мартыновича Троицкого «Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке», профессора Николая Николаевича Молчанова «Дипломатия Петра Великого», профессора Виктора Ивановича Буганова «Петр Великий и его время», профессора Евгения Викторовича Анисимова «Время Петровских реформ», и профессор Александр Борисовича Каменского от Петра I до Павла I Российские реформы XVIII века. Но, безусловно, крупнейшим современным исследователем эпохи Петра I является выдающийся советский и русский историк, профессор Николай Иванович Павленко, мой учитель, перу которого принадлежат такие знаменитые труды, как Петр Великий, полодержавный властелин, «Тенцы гнезда» Петрова, «Вокруг трона», «Царевич Алексей», «Лефорт» и многие другие. Ну, анализ всех этих, да и других исторических работ довольно четко показывает традиционную полярность мнений. Если одни историки, в частности, академик Торле, профессора Павленко, Молчанов, Буганов и другие, по-прежнему считают Петра Первого выдающейся личностью и... Великим царем-реформатором, то их оппоненты, в частности профессора Анисимов и Каменский, находясь в плену довольно агрессивных антисталинских настроений Горбачевской и Ельцинских эпох, стали обвинять царя-реформатора в создании минуточку, тоталитарного милитаризованного государства, в ускоренной индустриализации страны и в насаждении культа личности отца нации. Ну, понятно, что такие оценки, они во многом носят сугубо политиканские, но отнюдь не исторический характер. Ну, и последнее, о чем я хотел сказать, что существует также оригинальная точка зрения популярного евразийца Льва Николаевича Гумилева, который в своей знаменитой работе «От Руси к России» заявил, что во времена Екатерины II вполне сознательно была состряпана легенда о Петре, как о мудром царе-реформаторе, который якобы прорубил окно в Европу и открыл Россию влиянию единственно ценной западной цивилизации. Ну, на самом деле, все те новшества, которые были привнесены царем Петром из стран Западной Европы, конечно, С его точки зрения носили чисто декоративный характер, и многие его предшественники, начиная с Ивана III, регулярно и интенсивно снашались со странами Западной Европы. Так что с точки зрения Льва Николаевича Гумилева, все так называемые реформы, а он это слово берет в кавычки, Петра I, были логическим продолжением реформаторской деятельности и его отца Алексея Михайловича, и царевны Софьи, и двух знаменитых глав посольского приказа Фанасия Лаврентьевича Ордена Нащекина и князя Василия Васильевича Голицына и других персонажей. Однако в самих воззрениях профессора Гумилева по сути нет ничего принципиально нового, за исключением характеристики самого царя Петра как антиреформатора, поскольку ровно о исторической предопределенности Петровских преобразований писали еще выдающиеся русские историки императорской России, в частности, академики Соловьев и Ключевский, о чем я уже говорил. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою лекцию. Спасибо за внимание. До свидания.